Глава 17. Назойливый паук Я продолжаю бежать. Я просто убегаю. По моей спине пробежал холодок. Я почувствовал опасность в нескольких шагах от меня. Проклятье! Паралич закончился! Лучше бы я вместо укуса в спину атаковал бы одну из ног паука! У меня есть навык полёта, который я получил после эволюции, но я не смог бы даже планировать с ним, так что он у меня очень слабый. Из-за того, что я потерпел много провалов и ошибок в прокачке навыка, а позже вообще перестал пытаться. Теперь я могу только убегать. Враг очень быстро приближается. Даже если я продолжу убегать, то он меня поймает. Боже, найди же себе какую-нибудь другую цель! Я свернулся, поджав в прыжке лапы и использовал перекат. Это намного быстрее, чем бег. Противник больше не сокращает расстояние, мы держимся на расстоянии друг от друга. На такой скорости он должен будет потратить очень много сил. Вероятно, он частично восстановится и придёт в себя после навыка регенерации. Состояние ярость будет продолжаться, пока не утихнет боль от ожогов. Если раны заживут, то и ярость должна пропасть. Прошло уже 10 минут, как я перекатываюсь по лесу. Скорость паука не снижается. Кажется, он ускорился, или это я устаю? Так или иначе, но расстояние между нами уменьшается. Навык перекат. Уровень повышен со второго до третьего. Вот оно! Хоть и немного, но скорость увеличилась. Замечательно, как раз вовремя. С этим я смогу убежать. Титул «Трусливый цыплёнок. Первый уровень» был получен. И что, что мне страшно? Тут ничего не поделаешь. Были бы шансы на победу, то я бы сражался. Хм, может оно позволяет мне убегать быстрее? Если это так, то я готов принять его. Моя жизнь зависит от него. Очень трудно убегать, хотя у меня есть преимущество. Перекат – это не тот навык, который можно использовать долгое время. Так или иначе, я уже действительно устал. Глупый паук, может, хватит уже? Чёрт, впереди утёс! У меня есть сопротивление падению, но такое чувство, что оно не поможет на такой высоте. Есть вероятность, что там река с сильным течением. Если он упадёт туда, то он определённо труп. Если я перепрыгну утёс, то он же меня не догонит. Если я не сделаю прыжок, то определённо буду схвачен. До другой стороны примерно 10 метров. У меня есть полёт, но я ещё не научился его использовать, так что он не сможет мне помочь. Нет, если я использую его, то за этот промежуток времени он меня поймает. Хмммм... А зачем мне отменять перекат вообще? На обрыве я принял решение перекатываться дальше. Мне просто необходимо расправить крылья. Отлично, я смог взлететь, не снижая импульс отвращения. Какой приятный ветер. Нужно будет в следующий раз повторить это. Это хорошо, я попробую это снова в следующий раз. Я смогу перебраться на другую сторону. Наконец я уйду от этого проклятого паука. Нужно поохотиться тут и поднять уровень. Я так зол. Я буду чувствовать гнев, пока кого-то не сожру. Снижая высоту, я свернул крылья и начал просто катиться дальше. И после того, как я приземлился, отменил перекат. Да, есть, я сделал это, я ушёл от него. Я тебя запомнил. Я найду тебя, как только подниму уровень. Не забывай об этом, глупый паук. Ужас, как же я устал. Я хотел поднять свой уровень, но думаю, стоит повременить. Перенесу всё на завтра. После небольшого перекуса я пошёл искать пещеру, в которой смогу спокойно поесть и поспать. Моё тело так сильно болит. Мне даже трудно держать равновесие. Я взглянул на утёс, и тёплые лучи солнца сквозь деревья начали мягко согревать мою кожу на голове. Я повернулся и увидел, что что-то блестит на утёсе. Я напряг глаза, чтобы приглядеться. Там был небольшой мост, сделанный из паутины, и большая фигура паука, которая пересекала его.